я не приминул рассказать об этом происшествии самому вами, но он только ехидно захихикал и не захотел ничего мне объяснить. Создание призрака и дам, описанное в предыдущей главе, преследует две цели. Цель возвышенную, заключающуюся в преподании ученику истины, что помимо создания его собственной фантазии никаких богов не существует, и цель корыстную — обеспечить себе могущественного покровителя. Каким образом призрак может охранять своего Создателя? Он делает это, появляясь вместо него в разных местах. Это практикуется часто. Каждое утро имеющий соответствующее посвящение лама принимает облик Бога-хранителя, при желании он может превращаться в кого угодно. При этом считается, что в ему силы существа видят в нем тогда не человека, но устрашающего вида божество, и спасаются от него бегством. Все это совсем не значит, что ламы, очень серьезно совершающие каждое утро церемонии внешнего превращения в своего бога, могли бы продемонстрировать себя в этом состоянии. Не знаю, удастся ли им провести демонов, но вполне очевидно, что для людей никаких иллюзий они создать не могут. Тем не менее, я слышала что некоторые ламы внезапно появлялись в образе того или иного представителя тибетского пантеона. Что касается магов, то они видят в создании демонов. тульпа призраков, только средство обеспечить себе послушное орудие для выполнения всех желаний. В их случае призрак не обязательно является богом-хранителем, но может быть каким угодно существом и даже пригодным для служения их воле неодушевленным предметом. По словам тибетских оккультистов, призрак, получив достаточно устойчивую форму, стремится освободиться из-под опеки мага. Иллюзия превращается в непокорное детище, и между колдуном и его завязывается борьба. Исход этой борьбы порой бывает трагическим для мага. Приводят также примеры, когда посланные с поручением призрак совсем не возвращается и продолжает скитаться в форме полубездумной полусознательной марионетки. В других случаях трагедии бывает следствием процесса ликвидации материализованного призрака. Маг старается уничтожить свое сознание, но последний не желает расставаться здорованной ему жизнью и защищается. Являются ли все эти страшные истории о бунтующих материализованных призраках только вымыслом, игрой воображения? Возможно. Я ни за что не ручаюсь. Я просто пересказываю то, что слышал от людей при других обстоятельствах, казавшихся мне достойными доверия. Но и сами они могли заблуждаться. Что же касается возможности создать и оживить призрак, в ней я не могу сомневаться, она вполне реальна. По привычке ничего не принимать на веру, я решила тоже попытаться произвести опыт материализации. Чтобы не подпасть под влияние внушительных образов ламоистских божеств, всегда бывших у меня на глазах, так как их живописными и скульптурными изображениями я обычно себя окружала, я выбрала для материализации незначительную личность — приземистого, дородного ламу, бесхитростного и веселого нрава. Через несколько месяцев Добряк был создан. Мало-помалу он закрепился и превратился в нечто вроде незваного гостя. Он совсем не ждал моего мысленного приглашения и являлся, когда мне было совсем не до него. В основном иллюзия была зрительной, но как-то я почувствовала задевший меня мимоходом рукав платья и ощутила тяжесть его руки на своем плече. В это время я не жила в затворничестве, каждый день ездила верхом и по обыкновению пользовалась отличным здоровьем. Постепенно я стал замечать в моем ламе какую-то перемену. Черты лица, которыми я его наделила, изменились. Его толстощекая физиономия похудела и приняла хитроватое и злое выражение. Он становился все назойливее.